Глава 21. Австрия, Чехословакия. Апрель-июнь 1945 года. Уличные бои и самое страшное. 1 апреля мы перешли венгерско-австрийскую границу и уже 5-го овладели пригородом Вены, Швехот. Трудно было выбить немцев из городского кладбища австрийской столицы. Стреляя в нас, немцы крушили пулями и снарядами красивые гранитные надгробия и мраморные памятники. Мы этого делать не могли и вынуждены были обходить кладбище по прилегающим улицам. Уличные бои самые страшные. А копаться на брусчатке невозможно. А к стальным осколкам добавляются осколки камней. И стреляют по тебе изо всех окон. Я прыгнул с улицы с пистолетом в руке на подоконник открытого окна. Не успел подняться с четверенек. Как с треском от удара ноги открываются двери изнутри дома. И два немца автоматчика вламываются в комнату это окно защищать. Скинули автоматы и тут же расстреляли бы меня в светлом проеме. Я опередил их всего на полсекунды. Мои пули успели поразить их точно в головы. опоздая я на секунду с прыжком в окно. Не оторви руку с пистолетом от подоконника. Уже не говоря о промахе. Получил бы очередь четырех метров. Не иначе Всевышний успел жалиться надо мною и подарить мне это спасительное мгновение. Потери у нас были большие, помогли танкисты. Они не подставляли свои машины под фауст патроны из подвалов и окон, а ломали стены домов и двигались сквозь эти проломы. Для обитателей дома было неожиданным, когда вдруг крушилась стена и на кухню или в спальню въезжал весь в пыли советский танк. Однако до центра австрийской столицы мы не дошли. Вену взяли 13 апреля 1945 года уже без нас. 7 апреля нашу дивизию отвели из-под Вены и направили брать чешский город Брно. Как и в других славянских странах, чехи и словаки встречали нас восторженно. Как освободители и братьев по крови. Празднично одетые толпы людей стояли на обочинах дорог, на улицах, радостно приветствовали нас, стремились пообщаться, прикоснуться к нам руками, обнимали нас, угощали всякими сладостями и фруктами. Чехи постоянно сообщали нам о местоположении немецких войск или где они скрываются. Вместе с нами продолжали участие в поиске фашистов. Они ненавидели немецких оккупантов за высокомерие и пренебрежение, за грабежи и притеснения. Прорывающиеся к американцам фашисты в селе Великие Мережичи Расстреляли 120 чехов, якобы за нарушение оккупационного режима. 21 апреля мы с боями вплотную подошли к БРНО.